Скиф медленно обернулся. Женщина стояла, держа в руках карабин и направив ствол ему в живот. «Развяжите их!» — приказала она. Гром посмотрел на Кира. «Развяжи!» — приказал Видон. Стоян кивнул и подошел к мужчинам. В отличие от Галины их связали проволокой. А вот ее пожалели. Она подобрала осколок стекла и перерезала веревку. Вскоре оба ее спутника присоединились к ней, подхватил автоматы Хохла и Грома ляснули затворы. Книгу сюда, приказала Галя. Зачем она тебе? поинтересовался Скиф. Она стоит очень многого, если вы за ней приперлись аж из самого Екатеринбурга. К книгу! Кир достал из кармана книгу и швырнул к ногам женщину. Та, не видя опасности, наклонилась, чтобы поднять ее. Ну вот и решение нашей проблемы, сказал Кир. Веда энергетического бича первое, чему научился Скиф, когда познал свою силу. Ее он умел создавать почти так же быстро, как и стрелять. риски взмах рукой и женщина, стоящая в двух метрах от него, рухнула рассеченной надвое. Ее спутники даже не успели скинуть автоматы. Они пережили ее ровно на один удар сердца. «Мы забыли, в каком мире живем», — выходя из Наю, произнес Кир, забирая оружие мертвецов. «Мы слишком доверчивы». Они сутки провели рядом с нами, они же были совсем нормальными, — с грустью в голосе произнесла альха. А могли выжить, мы ведь собирались их отпустить. А Зачем им понадобилась книга? — вешая автомат на плечо поинтересовался хохол. Обыкновенная алчность, садясь в костру и стараясь не смотреть на рассеченные трупы охотников за головами, пояснил Кир. — Она ведь почти переиграла нас, если бы она еще представляла Кто такой боевой ведун, то вообще бы все выиграло. Нас бы связали и, швырнув в багажник, достали бы в вольную область, получили награду. А когда местные ведуны, которых, как мы знаем, на службе у властителя немало, поняли бы цену данной книги, то они бы поймили неплохой куш, помимо вознаграждения за нас. Зато теперь не нужно думать, как с ними поступить. Помешивая в котелке остатки рыбы, заметил Стоян. И не нужно волноваться, что если их отпустить, то они приведут новых. Слишком долго они слушали наши разговоры. Они свой выбор сделали. — Давайте закроем тему, — попросил Альха, Неужели нет другого пути? Сплошная грязь и кровь? — Наверное, нет, — немного подумав задумчиво сказал Скиф. — Видимо, есть что-то в нашей природе, что толкает нас на всякие зверства. Не можем мы просто жить. Для нас жизнь это поле вечной битвы, особенно сейчас, когда повылазила наружу вся мразь. Помнишь, ты одобрила мой поступок, когда я убил девушку, прикованную к столбу? Так вот, это то же самое: это мразь. Мы сохранили им жизни вылечили, а они ударили в спину. Просто теперь не стоит быть такими доверчивыми. Это нам урок на будущее, снимая котелок с огня, заметил гром. Все согласились и достав ложки приняли съесть. Рыбная диета поднадоела, но продуктов захваченных у охотников за головами надолго хватить не могло, поэтому нужно было прикончить скоропортящуюся еду. Вадим недостаточно прокоптил рыбу, еще день-два и она бы стукла. Единственное, что позволил себе гром, это сыпануть в уху немного перловки. Едва над мертвой столицей поднялось солнце, как маленький отряд снова тронулся в путь. И уже через три часа они вышли на кольцевую. Оставалось немного вернуться назад. Если Галина не обманула, то у них будет машина. — А с лошадми то что? — спросил Альха. — Расседлаем и отпустим, — ответил Гром. — Может быть выживут. Мы не можем взять их с собой. И вообще рано загадывать, вдруг там нет машин. Машины были на месте. Нива, камуфляжной раскраски и УАЗ цвета хаки. — Жаль, ящик погиб, — доставая ключи из консервной банки, произнес Кир. Классный был водила. — Альха, тебя не спрашивают, так что, парни, вопрос к вам. Кто лучше водит? — Наверное, я поведу, — шагнув к вазу, ответил Гром. — Я на таком полгода колесил, возил командира полка, пока не вырубил инструктора по рукопашному бою и не перешел в разведвзвод. Да и машина хорошая, надежная, ее сломать очень трудно. К тому же, кто-то добрый ее слегка модифицировал и приделал две лебедки, одну спереди, другую сзади. — Хорошо, — согласился Кир, — тогда проверь машину, а мы пока что приватизируем топливо и обыщем Ниву. Стоян кивнул и вскрыл капот. — Вроде все в норме, — Захлопая его минут через 5 вынес он свой вердикт. — Движок недавно перебирали. Думаю, он еще очень много километров сможет пройти. Нам и нужно очень много. Закидывая в багажник канистру с бензиновой водой и мешок с продуктами, сказал Кир. Кстати, времени не было спросить, ты ведь был в Видограде, расскажи про него и про дорогу. Время еще будет. Давайте выберемся побыстрее из этого проклятого города. Ничего не имею против, поддержала стояна Альха. Она подошла к своему коню и нежно поцеловала его в морду, стараясь не смотреть в грустные карие глаза. — Ты свободен, — прошептала она ему на ухо, — скачи прочь отсюда и пусть тебе повезет. И резко развернувшись, девушка пошла к машине. Конь за ее спиной жалобно заржал, но бывшая хозяйка так и не обернулась. Слезы душили и вот-вот готовы были продавать плотину. Стараясь не подавать виду, Девушка запрыгнула на заднее сиденье и закрыла за собой дверь. Ее спутники тоже прощались с лошадьми, всем было тяжело, но пути назад не было, что не говори о машинах быстрее и выносливее лошади. Двигатель завелся с пол-оборота и спустя минуту УАЗик, пробежавший десятки тысяч километров, рванулся к новой цели, накручивая на счетчик новый километр. Проклятый город не пощадил МКАД. Разбитый асфальт, обрушившиеся развязки. Все это пыталось задержать ответ от Кира, но Вас продолжал рваться к цели, и спустя 40 минут, проржавевший указатель Москва, возвестил спутникам о том, что проклятый город остался позади. Черт, обраданно усыпнул гром! Не думал, что удастся живым отсюда выбраться. Не такой уж и жуткий город, заметил Вадим. Конечно, он доставил нам пару неприятных моментов, но все обошлось. Красивый город, произнеса Альха. Но я тоже рада его покинуть. Больно видеть умирающую красоту. Это все равно, что смотреть на стареющую женщину. Кир промолчал. Так что нас может поджидать впереди? Снова спросила Альха у грома. Ну, дикими землями, думаю, вас уже не удивишь. Не отвлекайся от дороги, начал свой рассказ стоян. В принципе, я слышал только об одном опасном месте на этой дороге. Сам я там никогда не был, и если бог даст, так его и не увижу. Просто слышал несколько слухов. Да не тяни ты, поторопил его Вадим. Короче, ходит среди странников байка об блуждающем городе. Помните иллюзорный коридор хранилища? Так вот. «Блуждающий город примерно то же самое. Днем он есть, а ночью пропадает. Так вот, если попасть в него в определенное время, то можно остаться там навсегда. Во всяком случае, те, кто остался в нем на ночь, больше никогда не увидели рассвета. Но на этот случай у нас есть ведун», — целуя мужа хвастливо заметила девушка. «Альха, неужели ты думаешь, что среди тех, кто туда попал, не было ни одного ведуна?» льха задумалась. — Слушай, я не понимаю, в чем опасность, ведь можно не останавливаться в городе, просто проехать через него и все. — Если бы все было так просто, то его бы не боялись, — бросив обеспокоенный взгляд в зеркальце заднего вида, ответил стоян. — Беда в том, что попасть в город как в тот коридор просто, а вот найти выход сложно. Еще одна проблема связана с тем, что город не появляется на одном месте, так что блуждающим его назвали сразу по двум причинам. Первое, что он постоянно в поиске жертв. И второе, что по нему можно блуждать вечность. А Вы в пути уже месяц, я в пути годы. Так вот, тот мир, который вы знали, умер. Это специально для тебя, бывший капитан, нынешний ведун. — А я вообще молчу, — отозвался Кир. Но я знаю, что ты думаешь. Это ты зря. Для меня прежний мир умер вместе с оплотом. То, что я видел после этого, относится к совершенно другому, можно даже, пожалуй, назвать его параллельным. Тут есть магия, волки, которых не берут пули, люди или не люди с бледной кожей, твари с костяными мечами. Это слишком не похоже на мир, который я знал. Иногда мне кажется, что я действительно в какой-то параллельной реальности. «Но ты жалеешь об утраченном, — подловил Скифа бывший наемник. — Только в некоторых вещах». Кир уже собирался сообщить, о чем жалеет, но именно в этот момент стоин резко затормозил. Скиф, не ожидавший подобного, он наклонился вперед и больно ударился под воротком об подлокотник. «Ты чего?» — пытаясь понять, что так от товарища, спросил он. «Видишь городок?» — указал Гром прямо. «Я его не помню». Хоть я и ходил по этой дороге всего один раз, но все равно обычно у меня на такие вещи память сбоев не дает. Да и городок крупный, я бы сказал 1000 дек на 300 жителей. Здесь по карте нет никакого города, вклинился в разговор Вадим, сидящий впереди изучающий атлас дорог. Правда выпущен был данный атлас еще в 70-е годы прошлого века. Кир выбрался из машины и стал внимательно изучать окрестности в бинокль. Город был полуразрушен, как, в принципе, большинство заброшенных городов. Никаких следов людей. Через 5 минут ему надоело разглядывать руину. «Я ничего подозрительного не вижу», — наконец сообщил он. «В Нави город выглядит точно так же, как и в обычном мире. Через город ведет большая широкая дорога, завалов не видно. Скорее всего, она как стрела пронзила его, разделив на две части». «Так что мы делаем?» Вылезая из окурия, найденный у охотников за голодным табак, спросил Гром. Скиф посмотрел на солнце, и дело шло к вечеру. Явно часов 5, может 6 вечера, но не позже. До сумерек еще далеко. Насколько мы отъехали от Москвы? Владимир, сидящий в машине, посмотрел на счетчик километра. Если он не врет, то почти на 120 километров. А в пути мы уже часов 5 не меньше подвел Ток гром. Дорога в довольно приличном состоянии. Если так и дальше пойдет, то за завтра мы отмахаем в два раза больше. Мы, конечно, много времени потеряли на объездной и на Ленинградке из-за разрушенной развязки. Итак, мы можем переночевать на этом бугре, а можем попробовать проскочить этот город по-быстрому. Кто что думает? — Я бы рискнул, — подал голос Вадим. — Страшилка, страшилка, ехать нужно. Если повезет, еще километров 100 проедем. Я тоже за, вылезая из машины и потягиваясь, сказал Альха, Нам нужно спешить. Я против. Рубанул с стоян. Не нравится мне этот городок. Значит, решающее слово за мной, подвел Токир. Что ж, я тоже думаю, что нам нужно торопиться. И не только потому, что от нас ждут книгу, но и колодца в храме. Едем. Гром хотя кинул и вытряс табачный пепел из трубки. — Значит, едем. Машина набрала скорость и миновала стеллу с названием Ждановск. — Странный город, — произнес озадаченно стоян. — Что не так? — Не знаю. — внимательно следя за дорогой ответил бывший наемник. — Мы отмахали километров семь уже, а он все не кончается. Я, конечно, видел различные города. Есть, например, такие, которые вытянуты километров на 20. И улица у них единственная. Но здесь что-то не то. У меня такое ощущение, что мы вляпались». Кир вошел в Навь, но ничего не изменилось. Город оставался прежним. «Я ничего не вижу». «Стой!» – неожиданно закричала Альха. Машина замерла, сонно влетела в фонарный столб. «Что? Что ты увидела?» «Кир, мне показалось движение вон в том окне». Девушка указала. На третий этаж полуразрушенной пятиэтажки.